Интерлюдия четвертая. Тремя часами ранее. Изолированная теневая локация номер 10 была специально приспособлена под офисную столовую. Прямо на розовой траве здесь стояли удобные столики со стульями, за которыми ясновидящие к определенному часу собирались на завтрак, обед и ужин. Еду в офис Светлана заказывала в небольшом семейном ресторанчике, Она же забирала у посыльного на входе пластиковые контейнеры, переносила их через портал в столовую и лично сервировала столы на нужное количество персон. Сломанная нога ничуть не мешала девушке трижды в день выполнять эту нешибко обременительную работу. Благодаря широкому протектору колес, автоматического инвалидного кресла-коляски, Света одинаково уверенно могла ездить и по офисному ламинату, и по потусторонней траве местной столовой. Сегодня за обедом здесь было немноголюдно. Из пяти столов занятыми были только три. За одним сидели Света с Сашей. Компанию им составил приятель Александра Данила Круглов, похожий на цаплю высокий и сухопарый тридцатилетний мужчина. Рядом за соседним столиком о чем-то оживленно щебетали лучшие подружки – Татьяна Василькова и Мария Смисюк. Обеим дамам было чуть за тридцать. Чем-то неуловимо похожие брюнетки были среднего роста с подтянутыми спортивными фигурами. И особняком от всех за дальним столиком обедал сорокалетний Борис Грач. За страстную любовь к крупнокалиберной винтовке и нелюдимость, прозванной остальными ребятами терминатором. «Народ, ну правда, хорош уже себя накручивать», – покачал головой Данила, так и не дождавшись от сотропезников и намека на улыбку после очередного рассказанного им в гробовой тишине анекдота. «Может, все еще обойдется? Ведь гашан Гошан эсэмэснул, что спас пацана». «Дань, ты будто Борисыча не знаешь», – скривилась Света. «И как только угораздила ты -то его». Прямо с дикой полосы в какую-то левую локацию. Пропыхтел ковыряющейся вилкой в тарелке Александр. «Сань, ты-то хоть не нагнитай «Млять!» «Это точно!» – кивнула Света. «Да ну вас! Ребят, ну правда, прекращайте уже себя хоронить!» Сбоку от столов вдалеке загорелась арка зеркального портала. «А вот и смерть наша геройская пожаловала!» проворчала Света, отводя глаза от появившейся в портале знакомой фигуры. «Вот они, голубчики, все в сборе!» борисыч стал отчитывать подчиненных, едва выйдя из портала. «Чаи гоняют, пока начальство, в поте лица, дерьмо за ними!» «Здрасте, Артем Борисович!» С двойным приветствием перебили негатив шефа Татьяна с Марией. «Привет, девчата! Настроение, гляжу, у вас бодрое!» «Так держать!» Подружки довольно захихикали в ответ. Нелюдимый терминатор, дальний стол которого оказался ближе всех к арке портала, словно специально ждал появления шефа, чтобы закончить свой обед. Скачив с места, он молча двинулся навстречу Борисычу, обменялся с ним крепким рукопожатием и, успев шагнуть в арку начавшего гаснуть портала, первым сбежал из столовой. «Здрасте, Артем Борисович!» – приветствовал приближающееся начальство Данила. «Здрасте!» – гораздо тише повторили следом за товарищем Светлана и Александр. «Даня, ты и поел?» – хлопнул худощавого мужчину по плечу Борисыч и, не дожидаясь ответа, распорядился. «Ступай тогда, мне с ребятами нужно поговорить». «Так-то я компот еще не допил». Заворчал Данила, нарочито медленно поднимаясь из-за стола. «По дороге допьёшь. Всё, давай, го гоу!» – поторопил Ворчуна Борисыч. Шеф быстро сунул в широкую ладонь худого великана пластиковый стакан с напитком, плечом оттеснил капушу Даню в сторону и тут же по-хозяйски плюхнулся на нагретый им стул. «Чё там, чё?» зашушукали на проходящего мимо Данилу любопытные подружки с соседнего столика. Но направляющийся к разгорающейся арке портала Даня лишь раздраженно отмахнулся в ответ, чем еще больше раззадорил девчонок. И дружно подорвавшись со своих мест, заинтригованные Таня с Машей припустили за Данилой вдогонку. «Да, наворотили вы ребятки, конечно». Покачал головой борисыч поочередно окидывая тяжелым взглядом проштрафившихся подчиненных. «Ну, чего молчим? Внимательно слушаю ваши объяснения». «Я строго по инструкции действовала», — первая осмелилась заговорить Света. «Семен Дубинин из комитета позвонил, запросил помощи в раскрытии непонятки по нашему профилю, а рядом никого из ребят уже не было». После утренней оперативки все по локациям разбрелись или на выезд отправились. Короче, все уже были при деле. Вот я Сане и позвонила. У него ж сегодня график свободный. Хотела дать человеку подработать. «Понятно», — перебил Борисыч. «А ты, мажор со свободным графиком, что мне скажешь?» «Чего сразу мажор-то?» — заворчал Александр. «Попыхти еще у меня. Ну, я жду». «Да блин, с парнем у нас все сладилось, он кольцо принял и на пальце своем активировал. Дальше повез практиканта в офис, по дороге принял Светин звонок. Заказ показался несложным, оплата нормальная». «И то, что ты уже не один, тут же стало по боку», — хмыкнул Борисыч. «Наставник твою мать». «Приехали по указанному адресу, задание комитетчика выполнили, заказ нам закрыли». «Подтверждаю, оплата в десять тысяч прошла», – ставила Света. «Прибыли с практикантом в офис, решил до обеда погонять парня по дикой полосе». «И прямо оттуда у тебя его хаосистка-то и дернула», – припечатал Борисыч. «Откуда вы?» – скинулся ошарашенный неожиданной новостью Александр. «Интересуешься, откуда информация?» – ухмыльнулся Борисыч. Да и с первых рук, от некой Линды Краус. слышала такой? Чего ты башкой мотаешь, Саня? Я ж по глазам бегающим вижу, что слышал. Лучше по-хорошему колись. Что связывает твоего мальца с этой хаосисткой? Черт, да как так-то?» Схватился за голову Александр. «Не транжирь попусту мое время», — поморщился Борисыч. «В общем, хаосистка там меня переиграла». Обманув комитетчиков, она смогла до нас проникнуть в спальню на место преступления и спрятала там зеркало-активатор разового портала. Когда я по следу кукольника перешел на теневую параллель, меня задержала там навалившаяся из засады стая бестий, а вернувшийся разовым порталом кукольник похитил практиканта. «Вот так-так», — протянул Борисыч. «Охренеть!» – вторила шефу Света, не посвященная ранее, в подробности чудом исполненного заказа. «Я тоже, вернувшись в спальню и разобравшись в случившемся, был в шоке», – думал трындец практиканту. «Но парень мало того, что самостоятельно вернулся, так еще и доставил головы жертв кукольника, позволившие нам закрыть заказ». «И как же, стесняюсь спросить, твой, безусловно, подающий надежды, но ни хрена еще не умеющий практикант, смог в одиночку провернуть это очевидно неподъемное для нулевки дело?» Ему помогла хаосистка и взамен сделала парня своим должником. «Зашибись!» Каждый произнесенный слог Борисыч сопровождал хлопком в ладоши. Так что сидящие напротив люди вздрагивали от каждого удара, словно от лязга молотка, забивающего гвозди в крышку их общего гроба. Подытожу с вашего позволения. Получается, зная, что парень – должник хаосистки, вы, голуби мои, отправили практиканта на прохождение дикой полосы. «Я понятия не имела, что он должник», – взвизгнула Света. «Я и об этом не сказал», — подтвердил Александр. «Благородно», — кивнул Борисыч. «Но один фиг. Виноваты оба. Согласны?» Света с Сашей, понурив головы, молчали. «Не слышу», — подпустил металлов голос шеф. «Да, да». В разнобой кивнули проштрафившиеся. «Вы даже не представляете, придурки, какую грандиозную операцию сегодня мне сорвали!» «Десять тысяч, говоришь, комитетчики, за заказ нам на счет перевели. А я, по вашей милости, час назад вынужден был отпустить на все четыре стороны уже практически пойманную глинду Краус и позволил ей прихватить львиную долю украденной кубышки банкира. Из-за вашей копеечной блажи с заказом, придурки, наш филиал сегодня лишился почти четырех миллионов евро». Это, не считая спущенных в унитаз расходов, на длительную скрытную слежку и подготовку финального капкана для хаосистки. «Вот дерьмо!» – озвучил общее с подругой мнение Александр. «И как теперь с нами?» – не договорив, Света всхлипнула. Выждав мучительную для штрафников паузу, Борисыч неожиданно смягчился и продолжил без прежней кровожадности. Ваше счастье, идиоты, что пацан смог уцелеть. Сергей просил не наказывать вас слишком строго, я ему обещал. Поэтому на сей раз обойдемся без членовредительства и договоримся, что за свой косяк вы с филиалом рассчитаетесь деньгами. Десятины от потерянных организаций четырех миллионов, пожалуй, будет в самый раз. Итого, на каждого из вас ляжет по двести тысяч долга. «В евро, разумеется. Со сроком погашения в течение года. Не уложитесь в срок, дальше включится счетчик. Наказание понятно?» «Угу!» — фыркнула Света. «Понятно!» — кивнул Александр. «Прекрасно! Тогда свободны!» Ребята стали выбираться из-за стола. «Да, и вот еще что!» Неожиданное продолжение вынудило обоих вернуться обратно на свои места. «Это больше тебя касается, Саша. Практиканта сегодня не тревожь, ладно? Дай парню выспаться и нормально восстановиться после пережитых нешуточных стрессов. Созвонись с ним уже завтра после учебы». «Ладно», – кивнул Александр, – «но у меня остались его толстовка и рюкзак. Я забрал их у Сергея перед дикой полосой. Нужно вернуть. У него смартфон в рюкзаке. А как я с ним свяжусь без телефона?» «Его вещи у тебя с собой?» «Разумеется». «Тогда вот что. Давай-ка их мне». «Я сегодня Сергея уже подвозил, где общежитие его знаю. На обратном пути заеду и оставлю на вахте. Сергей утром пойдет в институт, ему и передадут». «Да без проблем». Сунув руку глубоко во внутренний карман пиджака, жестом фокусника, Александр вытащил оттуда толстовку разом с рюкзаком и передал все Борисычу. Когда Александр со Светой скрылись в арке портала, Артем Борисович тоже встал, но к порталу не пошел, а, обернувшись, обратился к пустым столам. «Ну, где ты там? Покажись!» Воздух над стулом у одного из столов с нетронутой едой вдруг уплотнился в призрачный человеческий контур – который тут же, налившись красками, превратился в двухметрового лысого громилу. «Шеф, как смотришь на то, чтоб перекусить?» Густым басом обратился к Борисычу великан громила. «Да можно, пожалуй», – кивнул Артем Борисович, переходя за соседний стол и сваливая пожитки жидке практиканта на свободный стул. «Разговор слышал?» – спросил Борисыч, следом за помощником, снимая крышку с суповой миски, и приятно щурясь от ударившего в усы облачко ароматного пара. «С самого начала», — кивнул Громила, — «твое мнение». «Да ты с ними считай по-божески. У них зарплата десятка, плюс премиальные, плюс двадцатка в месяц нарыло. По двести штук ребятки играющие за полгода отобьют. Ежели, конечно, во что-то новое не встрянут со своим шебутным практикантом. Хек». «Метюня, ау, я ж тебя как раз-таки про практиканта и спрашиваю». «А, ну так чё, дело ясное, что тема мутная». «Думаешь, не отцепится от парнишки, стерва?» «Борисыч, мы ж с тобой не первый год, теневые просторы коптим. Когда это было, чтоб хаосист на фу-фу, заполучивший жирный куш от курицы, приносящие золотые яйца, отказывался?» «Ты ж знаешь, жадные они, суки. И на фатуме своем, повернуты». «Согласен. Значит, за парнишкой нужно будет приглядеть. Справишься?» «Обижаешь, начальник». Расплылся в щербатой лыбе Громила. «Тогда ты и передачу барахла парнишке организуешь». «Сделаю». Оторвавшись от тарелки, Громила сгробастал мощной пятернюю толстовку с рюкзаком, Привстав, засунул обе вещи в безразмерный карман штанов и, подхватив ложку, снова жадно набросился на суп. — А все-таки хорошо здесь, — зажмурился, подставляя лицо солнечному свету Борисыч. — Травка, солнышко, ветерок. Приятно так обдувает. Лепота. — Ага, нефтяк, только телека не хватает, — прочавкал в ответ помощник. «Эх, не стыд ты, Митюня!» «Зато голыми руками рвачу пасть, могу порвать!» Оторвавшись от тарелки, гордо объявил мордоворот. ну в этом-то ты у меня мастер!» — улыбнулся в усы Борисыч. «Кушай супчик, Митюня, пока горячий. Кушай, не отвлекайся!»